Глава седьмая Первое время все было хорошо. Испытательный срок я прошла. Администратор предложил подписать контракт на год. Документы оформили быстро. Казалось, я нашла идеальное место работы. Четкий график, дружный коллектив, хорошие чаевые. И главное, все очень спокойно. Здесь ощущался какой-то другой уровень. Работать мне приходилось в разных местах. Когда ушла от славы, нужны были деньги. И на съем нового жилья, и на многое другое. Родители помогли но я понимала, что надо найти работу. Чем быстрее, тем лучше. Без опыта по своей специальности никуда устроиться не получалось. Теплом с отличием не помогал, не брали. Так что в итоге была рада месту официантки в самой простой закусочной. Случалось всякое, насмотрелась. Причем далеко не всегда атмосфера внутри зависела от статуса заведения. Но тут, к счастью, все проходило без приключений. Никаких пьяных концертов, дебошей. Вообще ничего подобного. Ровно. Хотя состоятельные люди тоже могли позволить себе очень разные поступки. Однажды в перерыв завязался разговор. Девушка, с которой мы устроились сюда почти в одно время, говорила о прошлой работе. «Я даже не думал, что такое может быть в элитном ресторане», — говорила она. Тот бизнесмен напился, полез на сцену, отобрал микрофон у певца и дальше... Ну ладно бы он только пел. Решил станцевать, причем без одежды. Приставал к официанткам. Охранники даже тронуть его боялись. Мол, им же администратор запретил. «У нас правило. Клиенту можно все. А тут вообще особый случай. Закрытый юбилей для своих. Конечно, здесь такое представить сложно». Обвела взглядом ресторан. «Или у вас тоже разное бывало?» Спросила. «Нет», — покачал головой парень, который работал здесь давно. «У нас ничего такого себе не позволят. Все знают, кому этот ресторан принадлежит». «Ну, знаешь, под градусом чего только не бывает». «Нет», — уверенно сказал парень. «Тут не бывает. Джамал такое у себя не потерпит». А если кто не в курсе, то ему сразу объяснят, что к чему. Джамал Умарович. Так звали хозяина ресторана. Известный спортсмен. Профессиональный боксер. Мастер смешанных боевых искусств. Говорили, он уезжал на несколько месяцев. Готовился к бою, в котором взял титул чемпиона. Должен скоро вернуться. Я никогда его не видела. Боксом не увлекалась. Если только случайно пару раз попадал на обрывки трансляции по телевизору. Славе нравилось. Он часто делал ставки. Казалось, бывший муж даже что-то рассказывал мне про горца. Такое прозвище дали Джамалу на ринге. Оно казалось знакомым, но никаких подробностей не помнила. Просто смутно отпечаталось в памяти. Наверное, я могла поискать в интернете. Проявить хоть немного любопытства насчет личности хозяина ресторана, в котором теперь работаю, увидеть его фото. Но было не до этого. Слава снова объявился. Приехал из Америки. Звонил, требовал встречу, угрожал. Ему резко стало интересно то чего он раньше избегал. Теперь мне, как никогда раньше, нужна была стабильная работа. Новый контракт дал надежду. Хозяин вернулся. Донеслось до меня сегодня утром. Иди, варь, он с твоим столиком. Повернулась и увидела массивную фигуру. Лица не разглядеть. Мужчина изучал документы, что-то просматривал, склонив голову над папкой. Поднялось волнение, которое я подавила. Джамал все уважали и побаивались. Такое сложилось впечатление. О нем не говорили ничего плохого. Наоборот, человек жесткий, но справедливый. Взяла планшет, пошла вперед. И опять внутри всколыхнулось странное предчувствие, которое словами бы описать не смогла. Но я отмахнулась. Нужно собраться. Просто делать свою работу. Остановилась перед столиком и улыбнулась. «Добрый день!» — начала. Дальше продолжала на автомате. И смотрела на мужчину перед собой. Высокий, крупный, мрачный, угрожающий. Вероятно, так и должен выглядеть боец. Заметила, что он перестал листать документы. Смотрел на текст, но больше ни единой страницы не перевернул. И вообще будто застыл. Что-то не так? Не то сказала? Нет, все верно. Точно по правилам. Его руки вдруг показались знакомыми. Массивные кисти, обвитые вздувшимися венами, длинные пальцы. И эти белесые шрамы на крупных костяшках. Где-то я их видела прежде. Он вдруг поднял голову и посмотрел прямо на меня. Остаток фразы забился в горле. Теперь я сама замерла. Не верила. Невольно моргнула, будто надеялась, что все развеется, словно мираж. Но ничего не поменялось. Горящие черные глаза, хмуро сдвинутые брови, крепкий лоб, высокие скулы, квадратная челюсть. Он, тот самый незнакомец со свадьбы, который меня искал. Это и есть Джамал. Захотелось броситься прочь но я понимала, что так привлеку к себе еще больше внимания. Возможно, он меня не узнал? Слабая надежда теплилась внутри. Про взгляд, которым мужчина буквально прошивал меня насквозь. старалась не задумываться. Заставила себя говорить дальше. То, что требовалось. Старалась держаться спокойно, без эмоций. И у меня почти получалось. Но это не помогло. «Ну, здравствуй», — сказал он. Перевел взгляд на мой бейджик, а после посмотрел прямо в глаза. «Варвара!» «Здравствуйте!» — выдавила с трудом. И началось. Уйти не разрешил, заставил сесть рядом. Сразу дал понять, что все будет, как он захочет. Ощущала себя будто в лихорадке, потряхивала. И от того, как этот пугающий мужчина распускал руки, и от того, как он вообще себя вел, выглядел, даже от звука его голоса, такой к отказам не привык. Это я еще в первую встречу поняла. Нужно было решить все спокойно. Но... Он явно не собирался оставлять меня в покое.